«Ой, батюшки!» — всплеснула руками баба Зина. «Топили тебя, что ли?» «Нет, как купалась!» У Вики зуб на зуб не попадал. «Чего? Прям в одежи?» «Ну ты даешь, девка!» «И так э до дом ушла мокрый «Ага! Ой, шебутная, ну-ка, сымай скорей Баба Зина помогла Вике снять через голову платье. «Аж синяя вся, сымай, сымай!» Она накинула Вике на плечи одеяло, потом достала из шкафчика бутылку с мутным содержимым, граненый стакан. «Пей! Согреешься?» «Не буду». Баба Зина с укором посмотрела на Вику, потом произнесла печально, без всякой злобы. «Ну Вздохнула, потом ушла. И Вика видела, как за окном старуха развешивает на солнце мокрое платье. Потом баба Зина принесла сверток, развернула. Вика увидела светло-голубую плотную ткань. «Вот, купила о прошлом годе. занавески к себе хотела сшить». Старуха села напротив Вики, разложив на коленях ткань. «Но потом невестка из города уже готова и прислала. Так что бери, пользуйся». «Мне не нужны занавески», — воскликнула Вика. «Я говорю, ты из них платье пошить сможешь? Носить больше неча». «Только юбки да кофты мои старые!» Вика взяла ткань в руки, ощутила нежную податливость материала, потом скинула с себя одеяло, подошла к зеркалу, приложила ткань к себе. Голубой всегда был ее, Викиным, цветом. «Я не умею шить», — призналась Вика. «Что, совсем?» — расстроилась баба Зина. «Нет, меня учили когда-то рукоделию». «Пожалуй, строчку могу сделать на швейной машинке. У тебя есть швейная машинка, баб Зин?» «А то!» — с гордостью произнесла старуха и выкатила на середину комнаты какую-то тумбочку. Сняла кожаный футляр, и из глубин тумбочки ловко, словно фокусник вынула странный агрегат, место которому было в музее. «Зингер! Ей цены нет!» «Да, настоящий антиквариат!» — восхищенно согласилась Вика. Заглянула вниз, полюбовалась ажурной ножной педалью, кончиками пальцев прикоснулась к блестящему отполированному маховику. «Но, баб Зин, ткань ведь надо еще раскроить! Это самое сложное!» «Ничего! раскроим воинственно воскликнула старуха. «Это я умею!» Как-никак в шестьдесят пятом мешки краила для колхоза. Вика засмеялась, хотя ей сейчас меньше всего хотелось веселиться. Но происходящее напоминало театр абсурда. Изба, зингер с ножным приводом, платье из занавески. Тогда скорее уж саван. Она, Вика, словно опускалась по ступенькам вниз, в самые глубины ада. Плохо, еще хуже, совсем, совсем плохо. Ступенькам не было числа. Но странное дело, в какой-то момент этот спуск стал Вику даже веселить. Каким будет конечный пункт? Что ждет ее там, на самом дне? Какие чудовища рыщут на глубине, в темном или дожидаясь ее прихода? Может, стоит посмотреть? Я... «Поживу у тебя какое-то время, а? Бабзин!» — тихо спросила Вика. Старуха в этот момент раскладывала ткань на столе. Не поворачивая головы, она буркнула. «А ты и так у меня живешь! Вон, гардероб тебе справляем!» «Не, конечно, в магазин можно сходить. К Абдурахману. Но там все китайское, по ниткам расползается!» «Этот Абдурахман выжига тот еще!» «Абдурахман?» — переспросила Вика. «Джин?» «Не то слово!» «Тот еще джин!» — хихикнула старуха. Вика была уверена, что у бабы Зины ничего не получится с шитьем, но нет. Та очень ловко разрезала ткань на куски, сколола их булавками. Старуха лукавила. Она не только мешки умела шить. Вот, глянь сюда, здесь делаешь выточку, вот так, понятно? А потом ведешь прямую строчку до самого низа, далее рукав. Как ни странно, но Вика поняла. Даже больше того, разобралась и со швейной машинкой. Поначалу очень непривычно было пользоваться механическим ножным приводом, но после небольшой тренировки Вика и его освоила. Работа так увлекла ее, что она на время забыла о том, что находится в аду, что она не живет, а только снова дожидается того момента, когда ей станет совсем плохо, когда вече утром, и она опять побежит к озеру топиться. — Не, смотри, криво как. Тут ты далеко заехала. Распари, да сострочи заново, — командовала баба Зина. — А, по-моему, неплохо. Я говорю, пари. Будет потом сидеть на тебе все сикось-накось. Тебе это надо? — Ну, ладно, ладно, — ворчала Вика. — Ты работай, а я пока к Зорьке сбегаю. Подоить ее надо. Молока хочешь? — Нет. — Ну и дура. — Баба Зин, хватит ругаться а то я от тебя сбегу честное слово грозилась вика на следующий день она продолжила шитье а к обеду его закончила наступил торжественный час примерки баба зина торжественно села на стол посреди комнаты вика переоделась в синях а потом вышла походкой манекенщицы, закружилась перед старым зеркалом платье которое сейчас было на вике И не шло ни в какое сравнение с тем убогим нарядом, который выдала старуха ей в первую встречу. — Красота! Что скажешь, а, бабзин? — в полном восторге закричала Вика. — Не хуже, чем в ателье получилось. И точно по фигуре. Она снова закружилась по комнате, потом замерла и продолжила тихо с чувством. — Как Скарлетт О'Хара. Она тоже себе платье из занавески сшила. «Какая еще харя?» — обиделась баба Зина. «Сама ж говоришь, к лицу!» Вика засмеялась и с удивлением осознала, что уже давно не смеялась так неудержимо и с таким удовольствием. «Подол, подол неровно!» — вдруг заметила старуха. «Вон там сзади, еще на сантиметр под огни!» И она указала на платье перебинтованным пальцем. «А что у тебя с пальцем?» — спохватилась Вика. «Да занозила где-то. Ерунда. Пройдет!» — отмахнулась старуха. бабзин ты бы другой тряпкой его перебинтовала. Почище!» — с досадой заметила Вика. «Бинт есть? Но у тебя, как будто в первый раз, заживет!» Вика отвернулась к зеркалу, продолжая любоваться платьем вещи сделанные своими руками обладала какой то магической силой она восхищала и восхищала восхищала и восхищала какая же красота снова вырвалась у вики ты и подол подол еще маленько под ше беспокоилась баба зина и так хорошо вика отрицающим жестом помахала ладони перед старухой и вдруг Холодок пробежал у нее между лопаток. Она что-то опять почувствовала. Другое. Новое. И это «новая» в кавычках в организме старухи представляла большую опасность, чем медленно тлеющий остаток поджелудочный. «Дай руку, бабзин!» «Зачем?» «Ну, да я тебе сказала!» «Да зачем, говорю!» «Зачем?» «За нозу твою посмотрю!» «Чего на нее смотреть?» — запыхтела недовольна старуха. «Заживет, небось. Это вы городские неженки, а мы тут о такой ерунде не думаем». «Это не ерунда», — рассердилась Вика. «Покажи руку, бабзин». «Еще чего?» — старуха и не думала подчиняться. «Ты докторша, что ли?» «Почти. Покажи руку», — сурово потребовала Вика. «Воспалительный процесс. Глубокий. Вот-вот начнется сепсис», — подумала Вика, отвернувшись в сторону и нетерпеливо постукивая ногой, пока баба Зина разматывала грязно-серый лоскут. «Сейчас и узнаем, мерещится мне это или нет». «Гляди, докторша!» — протянула ей руку баба Зина. Вика метнулась к ней. Хватило одного взгляда. Ранка на указательном пальце была очень нехорошей. То, что она оказалась права, то, что интуиция ее не подвела, поразило Вику. Она, как медик, в первый раз сумела убедиться в правильности своего диагноза. Ее предчувствия и ее знания в первый раз совпали. Любой другой специалист наверняка согласился бы с ней. Рану необходимо срочно почистить, иначе... Люди и не от такой ерунды умирали, если упускали нужный момент. Тебе надо в город, к настоящему доктору, срочно, не дожидаясь этого вашего фельдшера на козлике». «Еще чего удумала!» Перепуганно запахтела баба Зина. «Сроду к докторам не ходила. Я капустный лист приложу, он всегда помогает». «Какой капустный лист!» — рассердилась Вика. «Капуста тебе не поможет, дикость!» «Может, и дикость, но в город не поеду!» 20 километров до станции, — напомнила старуха, — из-за одного пальца. А если что-то серьезное у вас в деревне случается?» «Да сроду ничего такого не было. Ну вот, например, Прокофьевна зимой приставилась, но это от старости возрасту ей». «Баба Зина!» — закричала Вика. «У меня просто уши вянут от всех этих глупостей! Наверняка твою Прокофьевну можно было спасти, если вовремя оказали бы медицинскую помощь!» «Спасти!» — иронично скривилась старуха. «Это и Прокофьевне, между прочим, девятый десяток был. Никакой доктор не помог бы!» «Какая же ты упрямая!» Вика в отчаянии схватилась за голову. «Стоп!» У этого, как его, у Митяя есть машина. Я сейчас сбегаю к нему, попрошу, чтоб он отвез нас до станции». «Машина! Это не машина, а смех один. Пять минут ездит, а потом месяц подчиняется. И к чему мне в город, если ты сама?» «Докторша, как говоришь», — хитро напомнила баба Зина. «Да, немного разбираюсь, но понимаешь...» Тут нужна операция. Небольшая, совсем несложная но операция. И без нее никак не обойтись. Собирайся, Бабзин, пойдем к Митяю. Баба Зина обиженно поджала губы. «И не подумаю», — сверливо заявила она. «Ну вот, а поджелудочный теперь можно уже не беспокоиться. Старуха умрет совсем от другого. И на целых два года раньше». «Я тебя очень прошу». — Нет. Раз ты докторша, то сама и сделай мне эту операцию. Вика не выдержала, сорвалась на крик. — Какая ж ты упрямая старушенция, бабзин Ну где я буду ее делать? Здесь? Или, может быть, в хлеву? У Зорьки твоей? И, главное, чем? Вика схватила с подоконника нож, больше напоминающий тесак. Им старуха обычно разрезала буханки хлеба. — Этим? А хоть бы этим! — кротко извлекла баба Зина. — Я не возражаю, но в город не поеду, вот что хочешь со мной делать. Ежели суждено мне помереть, то я тут и помру. Вика поняла — старуху не уговоришь. Но, может быть, я зря подняла панику и все еще обойдется? — с надеждой подумала Вика. Но ее надежды не оправдались. К вечеру бабе Зине стало плохо. Зазнобила, поднялась температура, Но она упорно продолжала отказываться от поездки в город. «Гнойный очаг надо срочно вскрыть и дренировать. Если этого не сделать, старухе грозит ампутация. А если вовремя не сделать ампутацию, летальный исход». И тогда Вика решилась, сбегая в магазин к Абдурахману, Взяла у того две бутылки водки и антибиотиков в обмен на свое обручальное кольцо. Безусловно. вики до слез было жаль расставаться с ним, но иного выхода она не видела. Сказала решительно, когда вернулась. «Ладно, сама тебе рану прочищу. Только это больно. Наркоза-то нет». «Как нет?» — подала слабый голос старуха со своей лежанки. — А что у тебя в руках? — Дезинфекция, — растерянно ответила Вика, глядя на бутылки водки в своих руках. Вот — Вот-вот, заодно и внутри у меня все продезинфицируешь. Чувствуя себя преступницей, нарушающей уголовный кодекс, Вика влила в бабу Зину целый стакан водки продезинфицировала ножи и прочее, что могло ей пригодиться. «Господи, что я делаю? А вдруг она умрет прямо на моих руках? А вдруг!» — в отчаянии прошептала Вика. «Я же не врач, я не имею права все это делать!» В теории она знала все, на практике ничего, но иного выхода не было. — Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня и моего коня! — запела дребезжащим голосом баба Зина. — бабзин вот эту таблетку обязательно завтра выпей, слышишь? — обернулась к ней Вика. — У тебя аллергии на антибиотики нет? — Не морозь меня и моего коня! — наркоз кавычках явно начинал действовать.